И это вы рассказываете тем, кто приходит сюда по вторникам и пятницам? Конечно. О, Господи! И не Господи, а во имя Аллаха. Как я понимаю, экскурсии вы проводите сами. Наверное, получаете огромное удовольствие, когда пичкаете бедных, ни в чем не повинных граждан этой несусветной голематьей? «Молю Аллаха, чтобы он помог вам прозреть», — мягким голосом произнес Моро. «Это рутинная работа». Говорил. «Священная обязанность, которую выполняет мой помощник Абрахам...» «Абрахам?» Барнет не вытерпел и фыркнул. «Подходящее имя для последователя Аллаха». Как я понимаю, профессор, вы давно не были в Палестине. Израиле. Нет, Палестине. Много арабов открыты исповедует иудаизм. А почему не может быть еврея, признающего ислам? Пойдемте, я познакомлю вас с таким человеком. Уверяю, обстановка вам еще более... Он провел своих гостей в очень большую комнату, которая, вне всякого сомнения, выполняла роль кабинета. Обстановка там была не просто удобной, а бесстыдно-сиборитской, изнеживающей. Ван Стрейхер предоставил полную свободу архитекторам и дизайнерам при оформлении внутренних помещений Адлерхейма. И кое-что сделать им удалось – в частности кабинет был явно скопирован с библиотеки какого нибудь английского герцога вокруг стен покрытых шелковыми дамасскими драпировками стояли книжные полки с книгами в ши на полу лежал толстый красновато коричневой ручной работы ковер уютное кожаное кресло дубовые столы и письменный стол с кожаным верхом за которой был задвинут обитый кожей вращающийся стул. Дополняли обстановку. Присутствовавшие здесь трое мужчин в арабских одеждах выглядели нелепо. Двое из них ничем особо не выделялись, зато третий заслуживал внимания. Глядя на него, можно было подумать, что он сперва намеревался быть баскетболистом, но затем передумал и решил стать игроком американского футбола. Поражало его необычайно высокий рост, широко расставленные мощные плечи и вес, который достигал, наверное, не менее трехсот фунтов. — Абрахам, — сказал Моро, — разреши представить тебе наших гостей. — Дамы и господа! — Вот мой помощник, мистер Абрахам Дюбуа. Гигант поклонился. — Очень приятно вас видеть. Добро пожаловать в Адлерхейм. Надеемся, что вы останетесь довольны своим пребыванием здесь. И звуки его голоса, и интонации его речи явились полной для всех нежеланий. Подобно Морро, он говорил гладко, легко и просто, как образованный человек. Глядя на его холодное, совершенно бесстрастное лицо, все ждали от него чего-то зловещего, угроз. Говорил же он любезно, искренне, дружелюбно. Правда, определить на слух его национальную принадлежность не представлялось никакой возможности. То, что он не был ни арабом, ни евреем, ни ливанцем, ни даже, несмотря на его фамилию, французом, не вызывало никаких сомнений. Черты лица выдавали его. Бесспорно, это был американец, причем не шаблонный, гладко выбритый университетский герой, а американский абориген-аристократ, истоки рода которого затерялись в тумане времен. Дюбуа был чистокровным, краснолицем индейцем. «Приятным пребыванием», — уточнил Моро, «и, будем надеяться, коротким». Он сделал знак «Дюбуа». Тот кивнул головой своим товарищам, и они вышли из кабинета. Моро подошел к письменному столу. «Пожалуйста, присаживайтесь». «Много времени процедура не займёт».